Если бы моя дочь Берглинд достигла полного возраста, я бы попросил ее найти мне один. И если бы мы с Сигрид жили так счастливо, как заслуживали, то я попросил бы девочку зайти ко мне в мастерскую. Там я попросил бы ее отыскать мне в куче деревяшек палку для резьбы. А девочка бы задала вопрос, «Какую именно, папа?» А я бы ответил, Чем палка будет узловатее, чем изогнутее, чем больше народу назовет ее кривулей, чем труднее будет найти ей место среди прямых ровных деревяшек, чем больше народу будет согласно, что ее надо выкинуть в огонь, чем она будет никчемнее, чем бесполезнее для чего-либо иного, кроме того, чтобы дать ход воображению, тем больше она мне по нраву» тем больше мне охота взвесить ее в руке, тем больше я желаю, чтобы ее сучки и прожилки подсказывали путь ножу резчика. Ну, дай же мне ее. И пока мы, отец и дочь, вырезали бы каждый по своей кривуле, я бы обратился к ней с таковыми словами. Если юная девица набредет на приблудную лошадь на высокогорной пустоши, то она увидит только лошадь. Вот она стоит на пустоши, целая, неделимая. И все же молодые девичьи глаза уже обижали всю эту скотинку из конца в конец, и разум пересчитал части тела, проверил, все ли на месте. Ноги, голова, туловище, копыта, хвост, грива и морда. Это лошадь, скажет девичий ум сам себе так быстро, что девушка и сама этого не услышит. И больше она об этом задумываться не будет и беззаботно пойдет себе дальше. Но часто важны мелочи. Девушка должна не только проверить, есть ли у лошади ноги, голова, туловище, копыта, хвост, грива и морда. Она также должна посмотреть, как это все повернуто. Потому что если копыта у лошади повернуты назад, то значит это не кюр, водяной, и он собирается похитить юную девицу. Заманить ее к себе на спину и прыгнуть с ней в свое жилище в холодном высокогорном озере. «Помни это, Берглинд. Если набредешь на лошадь в чистом поле, посмотри, какие у нее копыта. И если лошадь стоит в высокой траве, скрывающей их, тогда решительно уходи прочь. Если за силуэтом лошади сверкает озеро, беги». А если водяной подхватит тебя на спину и соберется прыгнуть с тобой в свое влажное обиталище, выкрикни его тайное имя — Неннир. Ведь, как и другие темные твари, он терпеть не может, когда его имя произносят вслух, в отличие от светлых, которые растут и крепнут, если назвать их имя вслух и пропеть им хвалу. Или можно еще крикнуть «Нет, уж это я, Ни-Ни». И тогда он сбросит тебя со спины. Не забывай об этом, Бегга. Так бы я разговаривал с ней. по предупреждал. Ибо Никюр похож на человека тем, что трудно отличить злодея от доброхота. И все же человек одерживает верх. Если человек встретит человека на высокогорной пустоши, неважно, стоит ли тот в высокой траве или на твердом насте, Но Ауари из Эгюра какая часть тела повернута назад? Моя мысль вытащила меня из хижины. Я слонялся по мхам точно лунатик, пришел в себя лишь здесь, у кромки каменной косы, образующей северную гавань на острове. Ме -э. еще шаго я свалился бы с обрыва, упал бы в море, пошел бы камнем ко дну, утонул. Но черный баран громко заблеял и разбудил меня. Теперь мы с ним квиты. «Мяяя!» Когда я смотрел в небеса, то видел, как гротески вечерних облаков вытягиваются и простираются за границы восприятия и естественного мышления. Они словно пупырчатая водоросль, разложенная на просушку на валунах. И глаза путешествуют от одного причудливого существа к другому в поисках того, где заканчивается каждая из них — перебегая с сустава на сустав. Блуждают среди бесчисленных суставов. Ни у чего нет ни начала, ни конца, кроме как во всей картине, в ее целостности, со всеми составляющими. Нельзя с точностью утверждать, где чья конечность, одинаково ли солидны туловище, ветви и побеги. И ко мне закралось подозрение – что как раз сами суставы, сочленения, места, где встречаются части, это и есть то вечное и абсолютное в мире, ведь они существуют, но одновременные не существуют, а являются лишь расстоянием, связывающим разнородные предметы. А расстояние между членами, соединяемыми суставом, может быть совсем крошечным. Словно промежуток между тоненькими ляжками и ножками мясной мухи. Но оно может быть и огромным. Такая ширь, которую человеческий глаз не в силах постичь. Он не видит крайних точек, даже если сам человек находится посередине между ними. Или видит лишь один член, а о другом не ведает. Я уверен, в этих невидимых обителях живет божество. Что было доказано еще давным-давно — когда римский полководец Плацилий отправился поохотиться на оленей в лесу близ крепости Тиволи, когда наш охотник натянул свой лук, чтобы поразить жертву, которая на первый взгляд казалась лишь тем, что он сам для себя назвал бесподобным оленем. Но утреннее солнце перефразировало это и назвало его «бык росою омытый, что всех зверей выше, а рога пылают в самое небо». И тогда ему открылся сладчайший Христос. Но божество не пребывает в праздности в лабиринте огненно-золотистых оленьих рогов и не красуется горделиво на светлоконечных их вершинах, ибо оно обретается в прохладном поутреннему воздухе меж ответвлений сложно составленной короны этого зверя. Тут генералу Плацидию привиделось, что на лбу оленя стоит мальчик Иисус, свешивает оттуда большой палец одной ноги и простирает руки, приглашая его, язычника, войти в царствие отца своего. Тут влетела в грудь любовь. Добыча одолела охотника. Плацидий принял имя Юстас, присягнул божественной любви, претерпел унижение. У него отняли все имущество. Его пытали, его изгнали. Волки и львы растерзали его сыновей. Пираты изнасиловали его жену. И всегда он возносил хвалу доброте Божьей. Вновь вернул свои богатства. Родил еще детей. Отказался участвовать в жертвоприношении у императора Адриана. Был брошен в темницу. Был вместе с женой и малолетними детьми посажен на решетку и заживо изжарен в печи тиранов. Сожжен дотла внутри идола, гигантского латунного быка. Мученик стал святым Юстасом. К нему хорошо взывать во время мучений, когда твоя семья в опасности. Оленьи рога, коралл, растопыренные пальцы, березовые ветви, расползшаяся сеть, камни-лучи, реки, разветвляющиеся в дельте, вьющаяся роса, перестокучевые облака... Женские волосы. Эти предметы фрагментарны и сформированы противоположными элементами. И во всех этих случаях речь идет о невидимых сочленениях. Их формы, находящиеся друг напротив друга, соприкасаются, хотя каждая из них на своем месте, в дальней дали. И если я буду подражать их облику, вытяну руки к небесам, буду то сводить их, то разводить, махать ими взад-вперед, то Йоунас Паульмасон ученый не будет одинок. Я стану братом всему, что ветвится, всему, что членится, всему, что сплетается, всему, что волнуется. После проливных дождей сегодняшнего дня мировая сеть станет видна. В тот миг, когда падает ночь, на ее серебряных нитях блестят капли жемчужины. Природа целостна в своем созвучии. Уит-вит. Это хорошо видно, когда человек пускается в пляс здесь, на морской косе. Уит-вит. Но она вся спутывается. Если попытается с помощью разума разобрать ее на составные части. Они охлаждают глаза и разум. И трудно ухватить. Уит-вит. Добро пожаловать с моря на берег, брат-песочник. Уит-вит. На острове Патмос, прилив. Сквозь меня проходят струны. Уит-вит. Я касаюсь их, ах, как мне сейчас не хватает моей книги с картинками. Уит, уит, птицы, живущие в горячем источнике.